Мач и князь. Абхазская сказка. У князя Хабуга умер его молочный брат, крестьянин, живший в соседнем селе. Вот к князю прислали горьвестника Мача. Мач верхом въехал во двор Хабуга и остановил свою лошадь в середине двора, а на крыльце в это время сидел князь. Кто ты и зачем приехал? крикнул Хабук. Случилось несчастье, скончался твой молочный брат. А почему же ты не спешился? Знаешь же обычай. Не все ли равно кто умер, князь или крестьянин? Смерть всех равняет, ответил горевестник. Ах ты ничтожество! Кто тебя послал? Неужели не нашли никого умнее тебя? Князь Умных людей направили к умным, а меня послали к тебе. Так ответил матч занощившему князю и, повернув лошадь, умчался со двора.